Глава седьмая. Мирослава. Знаете, кто лучше всего может испортить женщине настроение? Правильно? Другая женщина. Особенно, если эта другая женщина выглядит лучше, чем ты. Блондинку в длинном черном платье от модного дизайнера я заметила на парковке. Девушка выглядела настолько великолепно, насколько в принципе это возможно. Длинные ноги, покатые бедра, тонкая талия, высокая грудь, красивое лицо. Не без филлеров. Но давайте будем честными, эти манипуляции в наше время стали чем-то обыденным, почти естественным. Блондинку они совсем не портили. Наоборот, добавляли шарм. Сегодня был тот редкий случай, когда от осознания собственной никчемности захотелось встать и уйти. Зайти в уютную квартирку, накрыться одеялом и уснуть. Пришлось взять себя в руки. Заодно вспомнить, что все еще нахожусь на работе, а мое сегодняшнее поведение нельзя назвать профессиональным. Самовнушение работало ровно до того момента, пока белокура-нимфа не подошла к нашему столику. Марк что-то рассказывал, когда девушка бесцеремонно закрыла мужчине глаза и прощебетала. «Угадай, кто?» Бонусом к внешности незнакомка получила потрясающий голос. «Где таких делают? Это вообще законно?» На пару мгновений возникли огромные сомнения в том, что она вообще была человеком. Кольнула ревность. Шеф назвал имя незнакомки. Был он рад встрече или нет, определить не смогла. Но то, что они знакомы близко, было понятно без слов. Нимфа по имени Милана, без приглашения, но очень изящно опустилась на свободный стул, слегка наклонила голову в сторону Марка и заказала бутылку шампанского. «Ты почему не сказал, что вернулся?» Я так часто о тебе вспоминала, и Майкл-предатель ни словом не обмолвился о твоем приезде. А ведь мы встречались в клубе недели две назад. Вспоминали последнюю вечеринку перед твоим отъездом, помнишь? Изящная ручка легла поверх крупной мужской кисти. Мы еще поспорили, взялся ли кто-нибудь восстановить барную стойку. По залу разнес приятный девичий смех, а лицо шефа изменило оттенок на красный. «Милана, познакомься, моя помощница Мирослава». Шеф то ли попытался соблюсти приличие, то ли сменить тему разговора. Милану слово «помощница» обрадовало. Готова спорить, что прочитала в ее глазах облегчение с налетом неприкрытого презрения. «Очень приятно». Блондинка улыбнулась и демонстративно взглянула на часы. «Марк, тебе не кажется, что рабочий день давно закончился? Девушку наверняка дома ждет муж или парень, ведь так?» Нимфа посмотрела на меня, явно намекая на то, что третий лишний. Понять что-то по лицу Марка было, как всегда, невозможно. Сказать мне открыто о том, что рабочий день закончен, он не решался. Вроде как невежливо. Я, конечно, догадывалась, что у него есть личная жизнь. Только выполнять капризы красотки в черном платье категорически не хотелось. Официант разлил шампанское по бокалам. Милана со счастливой улыбкой сделала глоток и повернулась ко мне лицом. Попробует очень редкое шампанское. Называется «Салун». Достать практически нереально. Когда еще представится такая возможность? Похоже, мне ненавязчиво намекнули на свое место. Чувство собственного достоинства было задето. Хотелось ответить, что-то обидное и очень остроумное. Только в искусстве изящных и завуалированных оскорблений я была не сильна. Сюда были ику. Вот кто у нас мастер словесных дуэлей. Я не люблю шампанское. Почти не соврала. На самом деле, ничего не имела против хорошего алкоголя. Напиток в бокале был очень неплохого качества, только к знаменитому винному дому никакого отношения не имел. Тем более, эта бутылка никакого отношения к салону не имеет. Официант после этих слов слегка позеленел и засоетился. Милана захотела возмутиться, марку ухмыльнулся. Девушка попыталась мне что-то ответить. Наверное, сообщить о том, что я ничего не смыслю в игристом. Но тут очень вовремя зазвонил телефон. «Прошу прощения», — нацепила на лицо дежурную улыбку. «Нужно ответить». Марк кивнул, Милана обрадовалась. Я взяла сумочку и вышла из зала. «Привет, Кай!» «Я не вовремя?» «Ты всегда вовремя. Что-то срочное?» Повернула голову в сторону Марка. Милана обняла мужчину за шею и что-то страстно шептала на ухо. Стало как-то противно и обидно. «Нет, ничего». Просто мы с Риком хотели пригласить тебя в гости. Ты же не против. Буду рада. Дала официанту карту рассчитаться за ужин. Похоже, сбегать из ресторанов стало для меня доброй традицией. Что у тебя с голосом? Этот мудак тебя обидел? Тяжелый день. Кай отличался особой проницательностью и полным отсутствием такта. Как он с такими показателями дожил до своих лет, оставалось загадкой. Где Марк? Кай. Официант вернул карту и сообщил о том, что такси ждет у выхода. Я помощник вирского, а нянька. Вы собирались вместе ужинать. Ужин закончился. Я еду домой. Дракон отключился, забыв попрощаться. А я села в такси, надеясь, что этот день подошел к концу. Еще чуть-чуть, и мое уставшее тело окажется в пижаме перед телевизором. Может, даже пожарю стейк с пряными травами. Открою контрабандную бутылку Блан-де-Бланкс, Blanc и посмотрю какое-нибудь доброе черно-белое кино. от только у этого сволочного дня были совершенно иные планы на мой счет. Дом, в котором я жила, располагался пусть не в элитном, но достаточно благополучном районе. Первое, что насторожило, — отсутствие консьержа на рабочем месте. Точнее, пожилой женщины, выполнявшей эту функцию. С другой стороны, мало ли куда она могла отлучиться. В туалет или полить цветы, или еще что-нибудь. Интуиция голосу разума внимать отказывалась. Подчиняясь каким-то непонятным и очень неприятным ощущениям, лифт решила проигнорировать. Пошла пешком. Четвертый этаж не так высоко. А физическая нагрузка в жизни офисного планктона лишней не бывает. Света на этаже тоже не было. Неприятный холодок пробежал по спине. Включила на смартфоне фонарик, достала ключи от квартиры и поняла, что дверь не заперта. «Черт!» — выругалась. «Неужели забыла закрыть?» Не забыла. При ближайшем рассмотрении замок оказался сломан. А внутри моей новой, невероятно красивой и уютной квартиры творилось нечто невообразимое. Осколки битой посуды на полу, вываленные шкафы шкафа разорванная в клочья одежда, оторванная крышка ноутбука в кухонной раковине, сорванная с петель дверь в спальню. Последней каплей стали великолепные туфли цвета сочной травы. Они сиротливо выглядывали из-за бубного шкафа. В этом погроме уцелели только они. Нужно было вызвать полицию, искать свидетелей, из слесаря, который починит замок, проверить, что украли, и была ли вообще кража. Или на крайний случай позвонить Генриху, попросить о помощи. Только на разумные действия сил уже не осталось. Все, что я могла сделать, соскользнуть на пол по глянцевой стене и горько заплакать. «Марк, прошу прощения». Вирослава взяла телефон и потянулась за сумкой. Нужно ответить. Кивнул, мысленно поблагодарив неизвестного абонента. Устраивать сцену на глазах Хавани нельзя. Сдерживать взбешенного зверя с каждой минутой становилось сложнее. Дракон то и дело пытался перехватить контроль. Как только помощница скрылась за барной стойкой, Милана перешла к решительным действиям. Наконец-то она ушла. Марк, когда ты научишь свою прислугу понимать намеки? Милану природа наградила исключительными внешними данными, которые она вполне успешно конвертировала в твердую валюту и разнообразное финансовое благо. Жаль, что когда раздавали чувство самосохранения, она стояла в очереди за ногами. Блондинка, убедившись, что Мирослава рядом нет, наклонилась к моему уху и провела по нему горячим влажным языком. Запах вина неприятно зацепил нос. Это стало последней каплей на весы моего самообладания. Рука легла на тонкое женское горло и чуть сжала его. «Слушай меня внимательно». Дракон царапал грудину, требуя свободы. «Когда вернется Мирослава, ты встанешь, очень вежливо попрощаешься и исчезнешь из города». Глаза Миланы расширились. Она еще не совсем осознала произошедшее, но отсутствие кислорода тонко намекнула, что спорить не стоит. Девушка активно закивала. Рука разжалась. Дракон все еще бился внутри. Но сейчас исключительно, чтобы доставить мне максимальное количество дискомфорта. — Не думала, что ты скатишься до невзрачной секретарши? — съязвила блондинка. — Или ничего более достойного вирские себе больше позволить не могут? — Это ты на себя намекаешь? Ответить Милана не успела. К столику подошел официант, чтобы убрать лишние приборы со стола. — Вы не торопитесь? Обратился к худому пареньку. Девушка еще не доела. — Простите, — промямлил официант, — но ваша знакомая оплатила счет и уехала. Когда — Когда? Парень побледнел и пожал плечами. Не знаю, что меня разозлило больше. То, что Мира сбежала, или причина ее побега. Она поехала домой. Ей нельзя домой. Зверь запаниковал. И я вместе с ним. Тревога постепенно нарастала. И злость. Потому что я так и не удосужился узнать, где Огонек живет, в каких условиях, и вообще ничего о ней не знаю. Сможешь к ней вести. Связь с Хавани была слабой. Но дракону этого должно было хватить. Тем более уехать далеко она не могла. Внутреннее метание прервал Кай. — Ты не вовремя! — рыкнул в трубку, надеясь, что в этот раз случится чудо, и у друга материализуется чувство такта. Рассчитавшись по счету, выскочил на парковку. Тревога усиливалась. И чувство вины за то, что поставил Мирославу в неловкое положение. Если так дальше пойдет, она вообще перестанет посещать рестораны. Правда? Как ни в чем не бывало, удивился Кай. Я просто хотел услышать голос первого дракона, от которого откажется Хавани. «Ты берега не попутал?» «Это ты идиот их попутал!» Если не прекратишь таскаться за каждой юбкой, я лично открою шампанское на обряде отречения. Я ни за кем не таскаюсь. Тогда какого хрена на тебе висела Милана?» Бросил трубку, завел машину и передал часть контроля зверю. Тихий зов Хавани донесся сквозь городской шум. Сначала совсем слабый, но по мере движения зов становился громче, отчетливей. Минут через пятнадцать я уже ощущал ее запах. Начала проявляться связующая нить. Автомобиль въехал в пустой двор спального района. Невысокие деревья, детская площадка, несколько магазинов шаговой доступности. Все очень мило, даже уютно. Нам туда. Дракон указал на кирпичный дом желтого цвета. «Отдаешь контроль?» Она испугается меня. «Постарайся ничего не испортить. Там что-то произошло». Это что-то произошло, мне не нравилось. В парадной было темно. Консьержа на месте не было. Четвертый этаж. тихий всхлипы услышал уже на лестнице. Дверь в квартиру на четвертом этаже была открыта. Холод прокатился по позвоночнику. Только бы не опоздать. Моя девочка плакала на полу, сжимая в руках зеленые туфли. Тонкие плечи то и дело вздрагивали. Что здесь произошло? Мира опустился на пол. Хавания никак на меня не реагировала. «Мира, девочка моя!» Рыбка продолжала плакать, ничего не замечая и сильнее прижимая к груди туфли. «На руки возьми!» — скомандовал дракон. — Я успокою.